Метаморфозы экранной культуры. Рубеж 20 21 веков ознаменовался небывалым скачком в развитии глобальных информационно-коммуникационных технологий, которые коренным образом повлияли на трансформацию социально-культурные сферы, что привело к созданию глобальной медиасреды единого мирового информационного пространства. Речь идет, по сути, о новой информационно-цивилизационной модели, связанной с колоссальными, невиданными ранее влиянием современной индустрии, информации буквально на все стороны общественной жизни и сознания. Мануэль Кастельс утверждает, что глобальная медиасреда позволяет понять, что мы живем в условиях особой культуры, которая является виртуальной, поскольку строится главным образом на виртуальных процессах коммуникации, управляемых электроникой, она является реальной, а не воображаемой потому что это наша фундаментальная действительность, физическая основа, с опорой на которую мы планируем свою жизнь». Это виртуальность и есть наша реальность. Кастельс в сущности определил целостное пространство медиакультуры на рубеже веков. Экранная культура и медиатехнологии. Одним из феноменов 20-21 веков, оказавших влияние на социально-культурные процессы, стала экранная культура, и это очевидно. Изобретение в 1895 году кинематографа и стремительное распространение его затем радио и телевидение, видео, персональных компьютеров, мультимедиа, интернета, опыт разработки художественных возможностей цвета музыки, различного рода звукозрительных эффектов, расширяющиеся внедрение новых аудиовизуальных технологий во все сферы культуры, И быта все это разновидности единого целого экраны культуры. За последние четверть века стало очевидно, что аудиовизуальная коммуникация серьезно потеснила печатное слово, а экранные формы творчества постепенно сменили традиционные искусства, либо служат новыми средствами их тиражирования. Взаимодействие со сложными и противоречивыми социальными процессами экран сыграл решающую роль в демократизации культуры и в появлении ее новых форм. В результате изменения социокультурная ситуация в целом трансформировалась в медиасреда, наряду с локальными средствами появилась глобальное развитие аудиовизуальной коммуникации и экранных искусств представляет собой комплексную проблему поскольку включает факторы экономические и технические развития новых экранных технологий и социокультурные которые тесно переплетаясь между собой, приводит к непредсказуемым последствиям. Понятие «экранная культура», как считает исследователь этой сферы К-разлогов, достаточно многомерное. Именно экран, в том числе и дисплей компьютера, вбирая в себя аудиовизуальные образы возможности кинематографа, а затем телевидение и видео, дополняя и трансформируя их, становится материальным носителем нового типа культуры во всех ее формах – информационной, художественной и научной. С теоретической точки зрения экранная культура типологически соотносится с письменной книжной культурой, с другой и является продуктом ее эволюции. В книге, о чем бы она ни рассказывала, повествование вытягивается в книжную строчку, поскольку основано на линейном языке – «письма». Появление на книжной странице иллюстрации явило уже новое качество этой страницы и книги в целом. В данном случае линейный язык, Письменности сочетается с языком изобразительного визуального искусства. Этот синтез приводит к рождению кинематографа, сумевшего передать реальную последовательность движений на плоском четырехугольнике экрана. Ожившая страница превратилась в экран, который затем с помощью телевидения пришел к нам в дом, став таким же атрибутом бытовой культуры, каким уже давно являлась книга. Наконец, видеомагнитофон «Петербург». Предоставил возможности более гибкой обратной связи с экраном, нежели кинематограф или телевидение. Видеокассета, затем DVD, CD э, — те же фрагменты мировой культуры, как и книга. Процесс совершенствования экранной культуры привел к тому, что персональный компьютер стал восприниматься как раскрытая книга. Новизна экранных форм моделирования реальности оборачивается качественными социокультурными измерениями компьютерной страницы. Это прежде всего возможность диалога с экранной книгой, принципиально важное для компьютерной книги и культурологически глубокое понятие «диалог», связанное с теоретическими трудами М. Бахтина, В. Библера, Ю. Лотмана, Л. Когана. В отечественной литературе по информатике принято подменять не синонимом взаимодействия, а его калькой с английского «интерактивность». А между тем, в языкознании уже появились термины «полилог» – широкий обмен смыслами и значениями, в которые вступает каждый новый автор и каждый новый текст, и «интертекст» – взаимодействие между текстами, которые поднимают на качественно новую ступень бахтинскую полифонию. Компьютер, благодаря наличию информационных сетей, становится важнейшей составной частью глобального полилога в перспективе новым динамизированным способом существования самой медиакультуры. Таким образом, дело не только в бурном развитии, дело не в бурном развитии информационно-компьютерных технологий, А в том, что наряду с традиционными типами культуры, прежде всего письменной, складывается новый тип культуры – экранный или аудиовизуальный или электронный. Настоящее призвание экранной культуры – открытие Новых социокультурных ниш, освоение которых классической культурой невозможно как по технологическим причинам, так и из-за традиционалистских форм мышления. В то же время экранная культура может развиваться только в неразрывном контексте трех культур – письменный, визуальный и аудиальный. Что же привнесла с собой экранная культура? Прежде всего, новый тип общения, основанный на возможностях свободного выхода личности в информационное пространство. Свободное распространение информации сделало медиапространство постоянным местом встречи людей, ищущих созвучие себе в бескрайнем информационном мире, позволило ощутить специфику многомерности разных культур, стало основой нового мышления. Приоритетность экранной культуры возросла во всем мире, а всемирная паутина интернет стала глобальным коммуникационным зеркалом-экраном жизни всей планеты. В нашем третье тысячелетие появилась особая порода людей, живущих более в более виртуальном мире интернета, нежели в мире реальном. И все же надо признать, что изучение экранной, экранной аудиовизуальной культуры в настоящее время ведется крайне неравномерно и разрозненно. Приоритет отдается тем явлениям, которые могут быть вписаны в традиционные схемы, к примеру, кино как вид искусства, телевидение как разновидной журналистики, видеоклип как новое Форма музыкального творчества, интернет в контексте рекламного бизнеса и пиар-компаний и тому подобное. Однако все это звенья одной цепи – аудиовизуальной коммуникации, которые является важнейшей составляющей современной экранной культуры. У кранной культуры свой язык, своя знак знаковая система, тесно связанная с техникой, ведь аудиовизуальная коммуникация – это совокупность творческих и технологических явлений. Экранное творчество сегодня – это не только киноискусство, но и разные формы телевидения – эфирного, кабельного, спутникового, цифрового. Это видеокассеты и CD-ромы, дисплей, компьютеры, мобильного телефона и другое. А язык – знаковый семиотический потенциал у всех этих принципиально разных с точки зрения техники аудиовизуальных коммуникаций, в общем-то, один, несмотря на существование специфических особенностей, к примеру, у кино большой экран, у телевидение эффект прямого непосредственного общения, у видео электронные спецэффекты, симулякры и так далее Семиотическое строение – Звукозрительного ряда у них у всех остается неизменным, так как техника оказывает воздействие на язык экрана по двум направлениям. С одной стороны, воздействие прямое, непосредственно расширяющее общий диапазон изобразительно выразительных средств. С другой стороны, косвенное, посредованное развитие новых форм социального функционирования экрана. Если в годы монополий кино – Развитие киноязыка поделялось в первую очередь необходимостью решения специфических художественных задач, то с приходом телевидения, затем компьютерных технологий возобладали общекоммуникативные процессы, что привело к стабилизации семиотических механизмов, известной заторможенности их общего развития. В теоретическом плане здесь особо важно то, что новые технические возможности привели в ранг второстепенные те различия э, между кино и ТВ, на которых основывалась научная традиция их кардинально разграничения как двух чуть ли не противоположных систем коммуникации. Звукозрительный комплекс обрел целостность. Рассмотрев таким образом специфику развития экранной, то есть аудиовизуальной культуры, являющейся формой духовного, творческого и материального технического производства, можно констатировать, что этот тип культуры лидирует в глобальном медиапространстве, оказывая существенное воздействие на социум. Среди наиболее действенных по степени влияния на телевидения компьютерной технологии и сеть интернет.